Потрясение исцеляет. Одна добродушная женщина заболела. Так сильно, что из дома не могла выйти в аптеку. Конечно, можно заказать все нужное в интернете. Она так и сделала. А потом сидела в кресле, без сил. Думала. Много думала. Раньше времени подумать особо не было. Работала целыми днями и успевала хлопотать о чужих делах. Носила продукты одной бедной семье, участвовала в благотворительных проектах, выполняла работу коллег, если те не справлялись, и еще занималась английским с детьми друзей. Хорошо знала язык. И в день болезни ей многие позвонили и написали. Женщина предупредила, что не сможет выполнить привычные обязанности. Заболела. По голосу было понятно. Позвонили человек 10, Столько же написали — «Вы зайдете сегодня? Мне нужны продукты, мы вас ждем. Надеюсь, проект уже готов». «Пожалуйста, повторите спеть испоряжение глаголов, он их не твердо знает». «Когда будут готовы документы?» «Надо организовывать сбор денег». Женщина всем звонящим отвечала, что заболела, но все сделает в ближайшее время, постарается. И писала также, хотя от высокой температуры и головной боли строчки сливались. И в другие дни ей тоже писали и звонили. И ни один человек не спросил, не нужно ли помочь, и не поинтересовался самочувствием. Некоторые говорили «лечитесь» или требовали сказать точную дату, когда женщина выздоровеет и вернется к делам. И тут же излагали свои проблемы. А женщина считала этих людей друзьями и близкими знакомыми. Она поэтому и помогала всем. «Мы же друзья». Но это было заблуждение, ошибка. Никому не было до этой женщины дела. Абсолютно. Хотя звонили многие. Ей не удавалось даже поспать. Столько звонков. Только котик согревал ее своим тельцем. Мурлыкал. И даже есть не просил. Видел, что ей тяжело вставать. Лежал рядом и смотрел прозрачными янтарными глазами. А женщина плакала. Это от болезни. От слабости. Так-то она не плакса. Мужа похоронила... Сына вырастила, он служил сейчас и не знал про болезнь. Зачем? А те, кому она говорила, не ответили даже словом сочувствия, ни единым, и это стало для нее сильным потрясением. Но иногда от потрясения выздоравливают, и женщина выздоровела. За это время она многое поняла. Быть нужным — это когда ты сам нужен, а не только твоя работа и помощь. И завести друзей непросто. А потребителей очень легко. Просто делать всем хорошее недостаточно. И в сложном положении придется самому искать спасение и заказывать помощь в другом месте за деньги. И хорошо, если есть рядом тот, кто согреет и утешит. Даже если это всего лишь кот.